Глава 37. И вот этим-то король даровал дворянство, Этим бесподобным старым младенцам. Впрочем, они этого не чувствовали. Нельзя сказать, что они это сознавали. Это было что-то отвлеченное, призрачное, невещественное. Они не могли понять этого умом. Нет, дворянством своим они не кичились. Все их помыслы были сосредоточены на лошадях, лошади были материальны, они представляли собой нечто видимое и несомненное, и в дом Реми их появление составит целые события. Разговор коснулся коронации, и старый Дарк сказал, что «приятно будет, вернувшись домой, похвастать, что они были...» В самом Реймсе как раз в то время, когда происходило это торжество. Жанна вдруг опечалилась и сказала, «Кстати, я вспомнила, вы были здесь и не известили меня. В самом городе, да ведь вы могли бы сидеть среди других дворян, как желанные гости. Вы могли бы видеть коронацию собственными глазами и рассказать дома об этом. Ах, почему вы так со мной поступили?» Почему не прислали мне весточки?» Старый отец я был смущен, и смущен очень заметно. Он имел вид человека, который не знает, что сказать. Однако Жанна смотрела ему в лицо, положив руки ему на плечи. Она ждала, он должен был отвечать. И вот он привлек ее к своей трепетавшей от волнения груди и промолвил, с трудом выговаривая слова. «Ну...» — Детка, спрячь лицо и выслушай смиренно исповедь твоего старого отца. — Я... Я... Неужели ты не видишь сама, не догадываешься? Я не был уверен, что все это великолепие не вскружило твоей юной головки. Это было бы вполне естественно. Я мог бы осрамить тебя». В присутствии разных знатных господ. Батюшка, кроме того, я боялся, потому что вспомнились мне те жестокие слова, которые я когда-то произнес в минуту греховного гнева. Сам Господь предуказал тебе быть воином, быть величайшим героем нашей страны, а я-то, поддавшись слепому гневу, обещал утопить. тебя собственными руками, если ты забудешь девичий стыд и опозоришь свое имя и своих родных. Ах, как мог я это сказать, когда ты была такая добрая, милая и невинная? Я боялся, ибо я был виноват. Поняла теперь дитя мое и простила ли мне? — Видите? — Даже у этого жалкого старого паука с его месивом вместо мозгов была все-таки гордость. Неудивительно ли? Мало того, у него была совесть. Он умел распознавать, что было справедливо, что нет. Он был способен чувствовать угрызение совести. Это кажется невозможным, невероятным, но только кажется... Я уверен, что когда-нибудь, впоследствии, крестьян тоже станут причислять к людям. Да, они во многих отношениях похожи на нас. Я уверен, что они сами тоже убедятся в этом, и тогда, тогда, должно быть, они восстанут и потребуют, чтобы. На них смотрели, как на составную часть рода человеческого, и из-за этого начнутся волнения. Всякий раз, когда мы встречаем в какой-нибудь книге или в королевском воззвании слово «нация», мы думаем о высших сословиях, только о высших. Другой нации мы не знаем, другой нации нет для нас и для королей. Но с того дня, как я увидел, что старый Дарк способен поступать и чувствовать совершенно так же, как поступал бы и чувствовал я, с того дня я ношу в своем сердце убеждение, что крестьяне наши вовсе не являются простыми, бессловесными, вьючными животными, созданными Всеблагим Богом для того, чтобы заботиться о пище и пропитании наций. Я уверовал, что они призваны для чего-то более высокого и благородного. Вы, кажется, недоумеваете. Впрочем, таково уж ваше воспитание. Всем с молоду внушают такие воззрения. Что же касается меня... То я бесконечно благодарен этому случаю, давшему мне новый свет. Я этого никогда не забуду.